Сначала Котлеровский послал парламентера, предлагая гарнизону сдаться без крови. Садык-хан, комендант цитадели, отвечал в гордости, «Несчастье принца Аббаса не послужит для нас примером. Великий Аллах лучше всех знает, кому принадлежит Ленкарань». Ну что ж, придется отнимать Ленкарань у самого Аллаха. Котлеровский провел ночь у костра, он размышлял и отдал приказ к штурму, наикратчайший, отступления не будет. На рассвете войска его спустились в ров, полезли на стены. Персы сбросили их вниз, все офицеры были убиты сразу. Враги кидали на русских горящие свертки бурок, пропитанных в нефти. Котлеровский обнажил золотую шпагу, на которой славянской вязью были начертаны слова за храбрость. А теперь идти мне, сказал. Пусть я погибну, но потомство возвеселится рвением к славе своих предшественников. Риторика и гомилетика, он их еще не забыл и выражался витиеватым. Солдаты увидели Котлеревского впереди штурмующих. Персидские историки пишут. Бой в Ленкаране был так горяч, что мышцы рук от взмахов и опускания меча, а пальцы от беспрерывного взвода курков в продолжении шести часов сряду были лишены всякой возможности насладить себя собиранием сладких зерен отдохновения. Из гарнизона Ленкаране в живых остался лишь один перс. «Иди домой!» — сказали ему победители. «Иди расскажи всем, как мы русские города берем. Иди, иди, мы тебя не тронем!» нещадно коптя догорали нефтяные факелы бурок. Роясь в завалах мертвецов, раны которых дымились на морозном воздухе, солдаты нашли и тело Котлеровского. Нога его была раздроблена, в голове засели две пули — Лицо перекосилось от удара саблей, правый глаз вытек, а из уха торчали разбитые черепные кости. Вот и сподобился закрестились над ним солдаты. Котлеровский приоткрыл уцелевший глаз. Я умер, но я все слышу и уже извещен о победе нашей. Двумя ударами Он выбил Персию из войны, и Персия поспешно заключила мир в Гюлистане, уступая России все за Кавказье и больше уже не зарилась на Дагестан и Грузию. В Тифлисе к ложу котлеревского подсел старик Ртищев и сказал «Нарушил ты приказ мой, но хорошо нарушил. За битву на Араксе генерал-лейтенанта тебе, а за взятие ленкара не жалую в кавалеры Георгиевские». «Попробуй выжить, мужайся!» И никто не услышал от него ни единого стона. «Воину жаловаться на боль не пристало», — говорил он. Мирные звезды дрожали в украинском небе, будто крупной солью был посыпан каравай черного хлеба. Старый священник из села Ольховатки был разбужен средь ночи скрипом колес и звоном оружия. Он открыл дверь хаты, и два гренадера ввели под руки седого израненного генерала в орденах. Одним глазом он смотрел на священника, и этот глаз источал слезу радости. Вот и вернулся сын ваш генералом с пенсионом. И не ждали вы его, батюшка, полста лет. Скорее я возвратился». Генерал Метеор сел на скрипнувшую лавку, на которой играл когда-то в детстве, оглядел родную печь. Мальчиком увезли его отсюда, и стал он солдатом. За 13 лет битв прошел путь до генерал-лейтенанта. Ни разу, ни разу не встретил Котлеровский противника, равного ему по силам. Всегда врагов было больше, и ни разу, ни разу он не знал, поражений. Котлеровского вызвали в Петербург. Во дворце зимнем почти затерялся генерал-метеор в блистательной свите. Отворились белые двери, все в золоте. Александр I приставил лорнетку к безбровому глазу.